При первых же словах всей необычной исповеди Таниссан возвел на грозного старца полный страха и замешательство взор, и уже более не отводил его. «Я требую ответа», — продолжал Менусагре, — «прежде чем выразить мнение о чем бы то ни было. Я жду от вас послушания и ответа. Вы имеете право отказаться от моей помощи. В нашем деле я могу быть вам судьей». Но искушать вас отнюдь не стану. В ответ на предложенный мною вопрос скажите просто, да или нет. «Мне должен ответить вам утвердительно», — сказал друг Данистан спокойным голосом. «Вы подвергаете меня тяжкому испытанию. Не надо продолжать». Но тут слезы брызнули из его глаз, и последние слова Менуса Гре едва расслышал. Несчастный священник жестоко пенял себя за робкую мольбу о снисхождении, почитая ее за слабость. Однако по недолгой внутренней борьбе он заговорил вновь. «Я отвечал вам по долгу послушания, и, очевидно, теперь мне должно было бы ждать и молчать. Но... но я не могу. Господу не угодно, чтобы я оставил вас в убеждении. По совести говорят то была мысль, чувство которым я был неволен. Видимо, Данистан оправился от волнения и продолжал уже более твердым голосом. Я говорю так не в оправдании себе. Вам ясно теперь непокорство духа моего? В волею проведения нет более ничего во мне, что было бы сокрыто от вас. А теперь... Теперь он стал шарить в воздухе длинными руками, словно ища опоры. Колени его подогнулись, и он рухнул ничком, как подкошенный. Мальчик мой вскричал Мэну Сегре с искренним оттаянием в голосе. Он неумело отволок недвижное тело к дивану и с великим трудом перетащил его туда. Среди порыжелых кожаных подушек костистое лицо викария казалось бледным до синевы. Ну разве можно, так разве можно, бормотал старик, пытаясь расстегнуть сутану негнущимися подогрическими пальцами. Но обветшалая ткань первой поддалась его усилиям. Из-под разошедшегося ворота показалась грубая холщовая рубаха, испятнанная кровью. Широкая выпуклая грудь уже дышала, мерно поднимаясь и опускаясь. Резким движением настоятель распахнул сутан. — Так я и знал, — проговорил он, страдальчески улыбаясь. Тело викария от подмысок до пояса было стиснуто жестким чехлом, неловко сплетенным из самых толстых конских волос. Оба края страшной волосяной брони были так туго стянуты спереди узким ремешком, что Менуса Гре лишь ценной больших усилий удалось развязать его. Обнажилась кожа, так воспалившаяся, от причиняющего мучительную боль трения волосиницы, словно ее разъел щелочью. Растертая местами до мяса, покрывшаяся волдырями величиной в ладонь, Она являла вид огромной язвы, сочившейся кровянистой жидкостью. Отвратительное буровато-серое сплетение было все пропитано ею. Складка кожи на боку была растерта еще сильнее, и из глубокой раны капала алая кровь. Чтобы остановить кровотечение, несчастный наложил комок трепанной конопли и, едва сняв ее, минус Гре отдернул тотчас обогревшиеся пальцы. Викарий открыл глаза. Некоторое время он внимательно оглядывал незнакомую комнату, настороженно всматриваясь в углы, увидел настоятеля, и глаза его отразили сперва удивления, а потом крайнее замешательство. Вдруг он заметил широко распахнутую на своей груди сутану и отрававленные повязки. Он резко откинулся на подушке и закрыл лицо ладонями. Но Менуса Гре осторожным, почти материнским движением, отвел руки от костистого лица. «Мальчик мой, Всевышний доволен вами», — тихо молвил он с невыразимой нежностью. Но тотчас в голосе его зазвучала та несколько высокомерная снисходительность, за которой он имел обыкновение прятать свое доброе сердце. «Аббат, вы завтра же бросите в печь это ужасное изобретение», «Надобно придумать что-нибудь получше. Господь внушает мне не взывать к единому здравомыслию, ибо и в добре, и в надобно немного безрассудства. Я хочу попенять вам за то, что вы умерщвляете плоть слишком уж заметно. Молодому безупречному священнику должно носить белое белье. «Встаньте», — продолжал дивный старик, — «устраивайтесь поближе ко мне. Наша беседы не кончены, Но самое трудное позади. Ну что же вы, садитесь здесь, я все равно вас не отпущу. Он усадил викария в свое кресло и, продолжая говорить, словно ненароком, сунул подушку под его разламывавшуюся от боли голову. Затем уселся сам на низеньком стульчике, зябко натянул шерстяное одеяло и некоторое время собирался с мыслями, устремив на огонь пристальный взгляд светлых смелых глаз где плясали отцветы пламени. «Дитя мое», — молвил он наконец, — «в целом мнение ваше обо мне справедливо, но в одном вы заблуждаетесь. Я служу себя, увы, гораздо строже, нежели вы полагаете. Конец пути близок, а я так ничего и не делал.